Глава 34. Кто не любит оперу? Из верхних окон здания оперного театра повалил серый дым. Оставшиеся внутри люди резко бросились наружу, из-за чего у выхода образовалась жуткая давка. Послышались крики, карканье грифонов, шум отъезжающих экипажей. От осознания, как быстроспокойная безмятежная обстановка сменилась настоящим Армагеддоном, Меня пробрал ледяной холод. В ушах загудело. Ни вздохнуть, ни выдохнуть, словно легкие отказались работать. Так продолжалось около минуты, а затем я отмерла, и живительный кислород ринулся в нос и рот. «Мика!» — вскрикнул мой несостоявшийся клыкастый жених и схватил меня за руку. Он тоже позабыл о нашем недавнем разговоре и, без сомнений, болезненном ударе по его мужской гордости и сейчас выглядел растерянным и взволнованным. «Бросившиеся к нам с дидье стражники окружили нас плотным кольцом. Чьи-то руки сжали мои плечи и встряхнули так, что аж в голове зазвенело. «Ваше высочество, вам нужно вернуться в экипаж!» — закричал один из воинов, смотря мне прямо в глаза. Резко выдохнув, я сжала ладони в кулаки и помотала головой. «На... надо спасти всех, кто еще остался внутри!» — уже твердым голосом произнесла я. «В первую очередь отправьте кого-нибудь за подкреплением. Затем встаньте у входа, помогите организоваться, иначе в давке погибнет больше людей, чем от взрыва». «Ничего подобного. Сначала уведите меня отсюда», заверещал вампир, хватая одного из стражников за руку. «Я единственный сын своего отца, наследник престола. Я не могу умереть». С этими словами он, расталкивая всех, кто попадался на пути, трусливо понесся к экипажу. Быстро отворил дверь и спрятался внутри. «Отвезите его в замок», — приказала я тому самому воину, что продолжал удерживать мои плечи. Он поднял на меня вопрошающий «А как же вы?» взгляд, в ответ на который я отрицательно качнула головой. «Я остаюсь, и это не обсуждается». В этот самый момент я заметила лезущую из окна на первом этаже плачущую молодую девушку. Помогать ей никто не собирался, а длинные юбки не давали простора для маневра. Того и гляди, упадет на камни и что-нибудь себе сломает. Не дожидаясь, пока будут исполнены мои распоряжения, я оттолкнула стража и, не слушая раздававшиеся за спиной крики мужчин, побежала к ней, намереваясь помочь бедняжке. Как раз вовремя. Стоило мне приблизиться, как она начала падать, И только моя помощь уберегла ее от серьезных травм. Больно стукнувшись попой о землю, я сжала зубы, чтобы не застонать. Приземлившаяся сверху девушка подняла голову, и я тут же узнала певицу, исполняющую партию фиалки. Вспомнив те чувства, что вызвала во мне ее героиня, я осторожно обняла ее за талию и помогла подняться. Все будет хорошо, зашептала я, передавая девушку-воину, что успел нагнать меня. И сейчас сыпал проклятиями, пытаясь одновременно удержать певицу и оглядеть меня на предмет ран. Внезапно на нас обрушился порывистый ветер. Вода в фонтанах начала брызгать в разные стороны. На землю упала огромная тень, и в статуазах от нас приземлился дракон. Его алые крылья заставили меня замереть на мгновение. Из широко открытых ноздрей ввалили клубы дыма, а в синих с вертикальными зрачками глазах мне мерещились багровые всполохи. Не в силах стоять на месте, я бросилась к нему. Яр! Но даже приблизиться не успела, как ящер снова, заработав мощными перепончатыми крыльями, поднялся в воздух, приблизился, подхватил меня черными когтями и грубо оторвал от земли. «Не к добру это, ох, не к добру!» Зря я так сильно волновалась во время перелета, мысленно сочиняя достаточно убедительную речь. Она мне не пригодилась. Перенеся меня в свой дом, Яр отдал резкий приказ наружу даже носа не показывать и ждать его возвращения, затем исчез в своей комнате. Выглядел он таким уставшим, что я, не задавая лишних вопросов, уселась в кресло в гостиной, показывая, что здесь он меня и найдет. А дракон, быстро одевшись, растворился в ночи, оставив меня в своей холостяцкой берлоге в полном одиночестве. Несмотря на позднее время, спать мне совсем не хотелось. В теле после пережитой встряски продолжала бурлить неуемная энергия, что требовала выхода. И осмотр владений Яракса показался мне для этого отличным решением. Я же никуда не выхожу? Не выхожу. А по поводу прогулки по дому? Речи не было. Двухэтажный особняк, обставленный с королевской роскошью на помоде прошлого века, явно принадлежал одному из предков моего дракона. Второй этаж был абсолютно не обжит, если не считать единственных спальных покоев, в которых я проснулась три дня назад. Двери в остальные комнаты были заперты на ключ, но, судя по отсутствию пыли на полу и подоконниках, приходящий экономкой Яр все же обзавелся. На первом этаже находился обеденный зал, кухня и кабинет. И если первые два помещения я оглядела вскользь, в третьем пришлось задержаться, чтобы в деталях разглядеть висевший на стене огромный портрет, изображавший мою скромную персону. Одетая в легкое кружевное платье то самое, что специально для «Драконьей ночи» сшила мне фея Жюли, я полулежала на софе, позируя приглашенному мамой Джорджи художнику. Картину завершили уже после моего отъезда в Монтильскую академию, и я о ней даже не вспоминала. А сейчас изучала каждую черточку, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. «Мой принц не лгал, он действительно помнил меня, скучал, ждал моего возвращения. Иначе как объяснить это мазохистское желание ежедневно напоминать себе о невозвратимой потере?» Сердце защемило одновременно от ликующей радости и безотчетной тоски. Будь здесь Иракс, не задумываясь, бросилась бы в его объятия, прижимаясь как можно крепче. Я безумно его любила. Все эти четыре года пыталась подавить свои чувства, забыть о них, но добилась лишь того, что потеряла часть себя. А сейчас, кажется, снова ее обрела». Забравшись ногами в его рабочее кресло, я настроилась во что бы то ни стало дождаться своего дракона, но сама не заметила, как уснула. Сильные руки подхватили меня, подняли, и по размеренному укачиванию я поняла, что меня куда-то несут. Разлепив глаза, снова зажмурилась из забившего сквозь окно гостиной яркого солнечного света. «Создатель, неужели уже утро?» «Яр...» Прошептала я, когда дракон, не выпуская меня из своей хватки, устроился на диване. «Ты только вернулся?» Не ответив, мужчина шумно вздохнул, откинулся на спинку и принялся сверлить меня тяжелым взглядом. «Моя принцесса, иногда мне кажется, что ты магнит для неприятностей. Там, где ты, обязательно что-то происходит». «Неужели мне нужно привязывать тебя к кровати, чтобы быть уверенным в твоей безопасности?» Дракон говорил с некой линцой, но пробирала до костей. «Что ты делала в оперном театре?» «Слушала оперу?» — как-то неуверенно произнесла я. «Хорошо, я перефразирую вопрос. Что ты там делала с этой клыкастой пиявкой?» А вот теперь в низкий голос закрались рычащие нотки, из-за которых внизу живота тягуче дёрнуло. «Неужели ты ревнуешь?» — поддразнила я Еракса, не рассчитывая на положительный ответ. Но он меня удивил. «А если и так?» Он прижал меня еще ближе, утыкаясь носом в мою шею. «У тебя нет причин», — тут же заверила я. «Дидье пригласил меня несколько дней назад. Завтра их делегация покидает столицу». Отказывать было невежливо. Да и мы были не одни. С нами была королевская стража, а в театре полно гостей. Почему ты не уехала сразу после взрыва? В глубине его глаз загорелось красное пламя. Какого чёрта кинулась в самую гущу, когда рядом были готовые помочь воины? Яр, пойми, я не могла уехать. Да и не бросалась никуда. Помогла всего одной девушке, и ты сразу же меня нашел. Обхватив мужчину руками за шею, я приникла к его груди. «Ты всю ночь занимался расследованием. Что-то удалось выяснить?» «Удалось. Но если ты собралась бежать в свое издательство, вынужден разочаровать. До суда вся информация находится в секрете». «Ну расскажи», — захныкала я, поднимая на него умоляющий взгляд. «Я клянусь, что это останется между нами. Что там произошло? Кого-то поймали?» Заёрзав от нетерпения на его коленях, я едва не упала на пол, но была вовремя прижата к широкой груди. «Как говорят в Барлеане, ищите женщину», — хмыкнул дракон. «Тот самый Бескузи, чьим пением ты сегодня заслушивалась, оказался тем еще ловеласом». При живой жене завел любовницу среди молоденьких коллег. Наобещал ей золотые горы, врал, что бросит жену. А получив желаемое, вернее, вкусив сладкий плод удовольствия, как она выразилась, дал отворот-поворот. Девушка оказалась мстительной. Вышла на приезжего мага, что продал ей взрывное зелье, которое она разбила в гримерке Бескузи. Слава создателю, никто не пострадал, включая ее само. Но ремонт в театре закончится еще не скоро. «Ничего себе!» — воскликнула я, прижав ладони к щекам. «Этот развратник еще и не такое заслужил. Но зачем рисковать жизнями других людей? Где она? Ее поймали?» «А вот здесь спасибо тебе, принцесса. Ты ее и поймала, когда певичка пыталась сбежать из окна». Запрокинув голову, Яр низко по-мужски рассмеялся. «Фиалка?» От удивления у меня чуть не выкатились глаза. «Она самая. Ариса Бонне». На ее ладонях были найдены магические отпечатки взрывного зелья. Призналась почти сразу. Сейчас находится под стражей и ждет сюда. С трудом сглотнув, я несколько минут переваривала услышанное, пока яр играл с верхними пуговками моего платья. Я совсем забыла о том, что он три дня занимался делами королевства, а по прилету провел бессонную ночь. Под глазами залегли тени. На лбу обозначилась парочка морщинок, которые мне очень хотелось разгладить собственными пальцами. Заметив мой обеспокоенный взгляд, Шанро ехидно усмехнулся. «Ну и что мне с тобой делать, малышка?» «Понять и простить», — я невинно захлопала глазками. «Или отшлепать? Мне, кажется, понравилось».